Не счастье и счастье человека в действии. Не имеет значения, какую смерть мы рассматриваем в качестве завершения пути человека к совершенству: естественную или же смерть в духе хагакоре, смерть от руки врага или в результате вскрытия себе живота. В любом случае требование быть человеком действия. не меняет отношение к жизни и не толкает нас на поиски лёгкого пути. В ситуации или или, без колебаний выбирай смерть. Дзет учит нас, что в каком бы положении мы ни оказались, самоотверженность позволяет нам проявить максимум добродетелей. И к тому же подлинная ситуация или или возникает нечасто. Интересно, что хотя Дзёта и подчеркивает необходимость быстрой смерти, он не торопится дать нам определение ситуации или-или. Рассуждение, в результате которого человек принимает решение умереть, приходит после многих долгих рассуждений и решений жить дальше. И это длительное созревание человека для принятия окончательного решения требует, чтобы он долго боролся и размышлял. Для такого человека жизнь это круг, который может замкнуться, если к нему прибавить одну единственную точку. И за дня в день он отбрасывает круги, которым не достаёт какой-нибудь точки и продолжает встречать последовательность таких же кругов. В противоположность этому, жизнь писателя или философа Представляется ему нагромождением постепенно расширяющихся кругов, в центре которых находится он сам. Но когда наконец наступает смерть, у кого возникает большее чувство завершённости у человека действия или у писателя? Я склонен считать, что смерть, которая завершает наш мир добавлением к нему единственной точки, даёт человеку намного большее чувство завершенности. Наибольшим несчастьем человеку действия представляется ситуация, в которой он не умрет после того, как к его жизни добавлена завершающая точка. Йойти Насу жил еще долго после того, как поразил стрелой веер, служивший ему мишенью. Учение Дзёте о смерти акцентирует наше внимание на счастье человека действия. не интересуется тем, что делает этот человек. Сам Дзёти мечтал о достижении такого счастья, когда собирался совершить самоубийство в возрасте 42 лет после смерти своего господина Амицусига набесима, даймё второго поколения клана Набасима. Однако ему помешал запрет на подобные самоубийства. Тогда Дзёти побрил себе голову и стал буддийским монахом. Он умер своей смертью в возрасте 61 года, оставив потомкам хагакуре